Современность, то есть наличная тупая толпа, знает сама только понятия и держится за них, почему и принимает манерные произведения с быстрым и громким одобрением. Но те же произведения спустя немного лет становятся непригодны, потому что дух времени, то есть преобладающие понятия, изменились, тогда как на них одних таковые могли корениться». Только настоящие произведения, которые почерпнуты непосредственно из природы, из жизни, остаются подобны им самим вечно молодыми и вечно могучими. Ибо они принадлежат не какому-либо веку, а человечеству. И так, как они потом именно современным веком слиться с коим они не удостоили, были приняты холодно, и в силу того, что они тогдашние его заблуждения раскрывали посредственно и негативно, были поздно, и неохотно признаны, то не могут зато и устареть, а нравятся до позднейших времен постоянной свежестью и новизною. Тогда они уже не подвергаются более возможности быть незамеченными и непризнанными, будучи увенчаны и освещены хвалой немногих компетентных голов, отдельно и скупо появляющихся в столетиях и подающих свои голоса коих медленно возрастающая сумма, утверждает авторитет, единственно и составляющий тот суд, который подразумевается, когда мы апеллируем к потомству. Суд этот состоит единственно из этих последовательно возникающих единиц, ибо масса и толпа потомства будет и останется во всякое время также же несообразной и тупа, как были и есть масса и толпа современная, Во всякое время. Стоит прочесть жалобы великих умов каждого столетия на своих современников. Они постоянно те же, что и ныне, так как род людской все тот же. Во всякое время во всяком искусстве манера заступает место духа, постоянно составляющего достояние единиц. Манера же лишь старое заброшенное платье последнего бывшего и признанного проявления духа согласно всему этому большую частью одобрения потомства приобретается не иначе как за счет одобрения современников и наоборот